Крымская кампания 989 года. Его цель должна была быть частично стратегической и частично церковной. Прежде всего русские контролировали часть Крыма как при Игоре, так и при Святославе. Последний был вынужден отказаться от всех притязаний на территорию после поражения от Иоанна Цимисхия в 971 году. Теперь Владимир заявил претензии на землю, как на свое наследственное имущество. Стратегически она была очень важна киевским князьям, поскольку являлась связующим звеном между их владениями и тмутараканью. Более того, она могла быть атакована с суши, что давало возможность избежать развязывания морской войны, в которой византийцы имели преимущество греческого огня. Церковные последствия кампании не менее очевидны. Завоевав Крым, Владимир мог надеяться получить контроль над несколькими епископскими епархиями Херсонесом Корсунь, Дорой Фулле, Сагдеей Сурыш и Боспором Керчь не говоря уже о Тмутаракане, где, как мы полагаем, была основана первая русская епархия в 867 году. Владимир направился в Крым весной 989 года. К июлю пала Корсунь. В истории осады, описанной в повести временных лет, говорится, что он получил совет от Анастасия, человека из Корсуни, раскопать и перерезать трубы, которые снабжали город водой, из находившихся за его пределами источников. Когда поставка воды была отрезана, у жителей осталась одна возможность сдаться. История характерно показывает, что в Корсане были прорусские настроенные люди, В Восточном Крыму, который контролировался Игорем и Святославом, часть населения была русской, и прорусская партия там должна была быть еще более сильной, чем в самой корсуни После взятия Корсуне император, в конце концов, должен был согласиться на выход своей сестры замуж за победителя. Принцесса прибыла в побежденный город, И свадьба отмечалась там. Затем Владимир вернул город императору в качестве вено, подарка жениха. Тем не менее, Византия все еще не изъявляла желание идти на уступки в деле автономной организации русской церкви. В данной связи весьма важно, что после падения Корсуни папские посланники посетили там Владимира. Поскольку не было заключено никакого соглашения, мы можем предположить, что либо посланники не обладали полномочиями давать определенные обещания, либо предлагаемые ими условия относительно планируемой организации церкви не удовлетворили Владимира. Теперь князь обратился к крымским епископам, чтобы получить священников и церковные книги для Руси. Присутствие принцессы Анны, багрянородной принцессы, должно было очень увеличить его престиж в глазах епископов и духовенства крымских городов. Из истории болезни чудесного исцеления Анны, обнаруженной в приложении к жизни святого Стефана Сурожского, нам известно, что она предприняла поездку из Корсуни через Фулле в Керчь. Василевский, Труды, том 3, Петроград, 1915 год, страницы 96 и 97. Без сомнения, Владимир также направился в Керчь. И мы можем также предположить, что в этой связи он посетил Тмутаракань, переправившись через пролив, где он должен был принять титул Кагана. Из похвалы Илариона... Смотрите раздел пятый ниже. Мы знаем, что он носил этот титул и рассматривался таким образом в качестве наследника русских каганов Тмутаракани. Город также должен был иметь для него значение.